Глава четвертая. У меня пересыхает в горле. Я сглатываю и смотрю на Мишу, который не поднимается и ждет моего ответа. Все, кажется, замерли в ожидании. Я же не знаю, что говорить. К этому все шло. Мы встречаемся уже не один год. Между нами давно все серьезно. И Миша не раз говорил, что видит меня своей женой. Наверное, сделаю он предложение в другой день, вчера или час назад. Я бы даже не думала, но сейчас. Я отчетливо чувствую, как покалывает плечо и горят щеки. Так происходит всегда, когда глеб на меня смотрит еще с университета. Я стояла с подружками, а он прожигал меня взглядом. Это чувствовалось, и чтобы убедиться, достаточно было только повернуть голову и найти его взглядом. Мариш! шепчет Миша. «Я растерянно моргаю и оборачиваюсь. Глеб действительно смотрит, сжимает руку своей девушки и позволяет ей преклонить голову к плечу, а сам, как и всегда, прожигает меня взглядом. Злость волной поднимается внутри. Мне хочется, чтобы ему было так же больно, как и мне, хоть чуточку. Я понимаю, что он давно ничего ко мне не чувствует». У него есть София, идеальная девушка с невероятной фигурой и грудью, которую у меня никогда не будет. Его взгляд будто говорит: Ну же, Марина, вспомни, что Миша твой парень, и ответь ему. Я согласна, шепчу, едва слышно, все еще смотря на глеба, на то, как он силой сжимает челюсти и даже чуть ведет плечом, так что София отстраняется и обеспокоенно смотрит на него. Я отворачиваюсь, улыбаюсь и уверенно отвечаю «Да, Миша, да». На глазах выступают слезы. В другой раз я бы списала это на трогательность момента и то, что о таком мечтает каждая девушка. Вот я и расчувствовалась. Но сейчас. Я знаю, откуда слезы. Но говорю себе, что они от счастья. Я стану женой парня, который искренне любит меня и хочет жениться. Я мечтала об этом. Разве нет? Быть счастливой и любимой. Внутри что-то неприятно колит, когда Миша надевает кольцо мне на палец. Но я отбрасываю это чувство куда подальше. Я все сделала правильно. То ли убеждаю себя, то ли действительно так думаю. Справившись с кольцом, Миша поднимается на ноги, берет меня за руку и притягивает к себе. Я вижу, что он любит меня. Читаю это по его глазам, потому как он обнимает меня за плечи. Где-то в глубине души понимаю, что это правильно, но сердце все равно не принимает мой выбор. Следующими после объятия Миши становятся поздравления. Вначале от мамы, а потом и от Давида. Я благодарю от всего сердца и надеюсь, что Глебу не придет в голову поздравлять меня так Но он устает, и его София тоже. «Это так трогательно. Такое чудесное предложение. Надеюсь, у меня будет такое же». щебичит она мечтательно и поворачивается к Глебу, но он будто не замечает ее внимания и смотрит на меня. «Поздравляю», — говорит напоследок девушка и отступает. Настает очередь Глеба. Надеется, что он из поздравлений не сделает чертю что, не приходится. «Я понимаю, что он отыграется по полной программе». Глеб подходит, протягивает руку и прижимает меня к себе настолько сильно, насколько это вообще возможно. «Поздравляю, сестричка», — буквально поет он. «Желаю тебе счастья и любви». Он выкрикивает последние слова так громко, как может. Их слышат и Миша, и мама с Давидом. Все улыбаются. «Я думаю, что все закончилось». Но Глеб притискивает меня ближе и произносит. «Ты не выйдешь замуж за этого хлюпика». «Не возмутиться, ни что-то сказать я не могу, потому что Глеб отстраняется, притягивает Софию к себе и обнимает ее за плечи. Что это за игры?» «Следующие полчаса я совершенно ничего не понимаю. Мы о чем то разговариваем». Миша то и дело обнимает меня за талию, оставляет поцелуи на моей щеке и шеи и всячески демонстрирует свою любовь. Я не поклонница подобного проявления заботы и чувств, поэтому стараюсь отстраниться. К концу все происходящее кажется мне диким фарсом. Я хочу забыть о существовании Глеба и его Софии, потому что она тоже рьяно демонстрирует любовь к предателю, который, впрочем, держится отстраненно. Единственное, что он позволяет себе за весь вечер, это легкий поцелуй в щеку и пара ничего не значащих объятий. Мы, пожалуй, пойдем, произносит наконец Миша. Марине с утра вставать на работу, да и мне тоже, так что мы уйдем. Наше прощение с родителями затягивается. Давид просит Мишу на пару слов, а мама начинает убирать со стола. София выходит на улицу, говоря, что ей нужно подышать. На несколько минут мы с глебом остаемся наедине. Он берет со стола стакан с янтарной жидкостью и залпом выпивает ее. Я же молча смотрю на глеба и не могу его ненавидеть. Где-то внутри зреет злость на него за то, что он сделал, но ненависти нет. Хотя должна быть. Ты что, реально собралась за него замуж? С усмешкой спрашивает он. Ты что-то ты имеешь против? Он хороший, комментирует Глеб, правильный до мозга костей. Кем он работает? Послушай, чего ты хочешь? Знаешь, что будет через пару лет. Ты построишь карьеру, станешь независимой взрослой женщиной и перерастешь его морально. А он так и останется каким-нибудь продавцом в КФС.